снял шлем чтобы они видели кто я такой это все равно не остановило бы их лаз разряды люкс я велел подождать ее присутствие все усложняло отравмированная она уязвима в бою и неважно насколько хороши ее аугменты опустите оружие я продемонстрировал ордер и сунул его главному стражнику чье звание выдавал металлический алый шлем мои санкционеры вышли гуськом и рассредоточились на посадочной площадке Идиоты-сервиторы со слишком жесткими настройками, неспособными верно оценить происходящее, преградили путь. Санкционеры вскинули оружие. Я огляделся. «Здесь многовато пушек», — сказал я. «Давайте-ка их все любезно сложим. Вы бросите свои на пол, а мои люди опустят свои. Дважды просить не стану». «Минутку», — сказал стражник в красном шлеме. Скорее всего, он переговаривался по встроенному воксу. Посовещавшись, он махнул своим людям. Делайте, как он говорит. Солдаты аккуратно опустили оружие. Идемте со мной, пригласил он. Лорд Марченск ждет в обеденном зале. Теперь, когда ситуацию взяли под контроль, Ру один покинула корабль. Хорошо, сказал я, мы пойдем одни, прокураторы и я. Я повернулся к санкционерам. Балхейс, жди здесь, не спускай с них глаз. Красношлемный хотел проводить меня, но я поднял руку, останавливая. «Можешь подождать здесь», — сказал я с улыбкой. «Я знаю дорогу, бывал тут на обеде». Долгую минуту стражник неуверенно смотрел на меня. Воксируй графу, если хочешь», — разрешил я. Он пропустил нас. Я заметил, как Люкс шокировала богатство, выставленное на показ. Она молчала всю дорогу через особняк Марченский и вела себя человечнее обычного. Почти все время она смотрела прямо перед собой, но глазами то и дело стреляла в сторону при виде какого-нибудь нелепого роскошества. Не могу сказать, что я винил ее. У Марченста отвратительный вкус. Граф Милиус притворялся невозмутимым, поскольку спокойно ужинал семьей, когда мы вошли в обеденный зал. Размером тот казался с собора, и рассчитанный на 60 персон стол терялся в необъятном пространстве. Семья собралась в дальнем его конце — Миллиус во главе, его жена Дестрелла слева, двое сыновей-подростков напротив нее. «Надеюсь, ты пришел сообщить хорошие новости о моей дочери, Димаксион», сказал хозяин с полным ртом бифштекс и ткнул в мою сторону ножом. Граф оказался смелым человеком, это уж точно. «Вы знаете, что я здесь не для этого?» «Понятия не имею ни о чем подобном». «Нет, наверное, нет», сказал я. «Если ты здесь не из-за моей дочери, тогда зачем?» Он проживал, встал, скомкал салфетку и бросил ее на стул. «Как посмел являться в мой дом подобным образом? Мне нечего скрывать, я не сделал ничего плохого. У тебя есть пять минут на объяснение, а затем я прикажу открыть огонь и к черту последствия». «Тогда смотрите», — сказала Люкс. Сервочереп пролетел над нами и остановился на полпути к столу Его встроенный проектор рисовал в воздухе нечеткую световую картину. Линия за линией. Доки Костегари в порту Фобис, сказала Люкс. Что? протянул Милиус. Его сыновья растерянно переглянулись. Жена смотрела прямо перед собой, сжимая столовые приборы до побелевших костяшек пальцев. Вы узнаете это, судно? спросила Люкс, когда изображение явило борт грузового посадочного модуля. На него как раз грузили товары с двух восьми Крошечные, по сравнению с огромными размерами корабля, люди степенно работали вокруг опущенного трапа. «Конечно, узнаю. Это первые люди», — сказал Милиус. «Один из нескольких средних грузовозов, которые мы используем». Но его самообладание пошатнулось. Он наклонился. «Я досконально знаю, это судно должно находиться в сухом доке на орбите для техосмотра. Что все это значит? Какой-то трюк, Димаксион? Ты заманиваешь меня в ловушку? Считаешь себя лучше нас, но злоупотребляешь властью ради выгода отца?» «Это тут ни при чем», — возразил я. «Сейчас мы совершим налет на корабль. Вы поймете, почему». Прибыли санкционеры. Они, крадучись, пробежали в поле зрения, держа ружье на готове, но направив стволы в пол. Кто-то, полагаю, Хондус, вышел вперед. Аудекс звучал ужасно, и мы не могли разобрать слов, но в ответ сверкнула вспышка выстрела, и один санкционер упал, раненый в бедро. Люди Хондуса открыли ответный огонь. Двое людей Марченски погибли и еще больше убежали. Остальные встали на колени и подняли руки над головами. Все закончилось в мгновение ока. «Это один из трех кораблей, которые вывозили с планеты нелегальных сервиторов», — сказал я. «Ваших кораблей». Марченстка выглядела шарашенным. «Я редко видел лицо человека таким бледным и обмякшим». «Но я не понимаю, я...» «Это невозможно! Произошла ошибка! Преступление!» «Я непричастен! «Должно быть, кто-то проник в мою организацию. Я не виноват!» Он говорил, и с каждым словом его смятение трансформировалось в гнев, набиравший силу и становившийся все яростнее и громче, пока граф не начал тыкать ножом и кричать. «Правда всплывет! И тогда я сниму с тебя и печать, и жалкую шкуру! Как ты смеешь злоупотреблять лексом ради собственной выгоды!» Мы с Люкс ставились на морченсток. Я хранил непроницаемое выражение лица. Наши семьи враждовали, но я верил, что граф Милиус достойный и в основном честный человек. «Как бы мне не хотелось назвать вас лжецом, я не могу», — сказал я. «Мы пришли не за вами. Вы предполагаете, что у нас есть ордер на ваше задержание?» «Это не так». Я посмотрел на Дестреллу. «Он для вашей жены». Дестрелла выронила нож и вилку и встала так резко, что стул опрокинулся и с грохотом упал на пол. Наблюдавшие слуги разинули рты. «О чем во имя девяти дьяволов ты говоришь?» Лицо Марченски приобрело уродливый багровый оттенок, а голос превратился в шепот умирающего. Сомневаюсь, что кто-то когда-либо ненавидел меня так сильно, как граф Милиус в тот момент. Он убил бы меня, если бы мог. «Леди Дестрелла», — сказал я, — «не пытайтесь притворяться, у меня хватает доказательств. Почему бы вам не рассказать все мужу?» Она покачала головой. «Вас выдало имя. Лето. Матерь богов, летавших в небесах. Я знаю, это вы». Я сделал паузу, изменил тон на сочувствующий и понимающий. «Дело в вашей дочери», — сказал я. «Она у них, не так ли? Вот почему вы это сделали». Она стояла прямо и смотрела на меня глаза в глаза. Алектийские аристократы гордые, и именно поэтому она произнесла те слова. «Может, искренне, а может, нет, но теперь невозможно узнать наверняка». Она могла солгать, — говорил я себе позже в любом случае. «Нет», — сказала дестрелла. «Я сделала это для себя». Она сердито воззрилась на супруга. «Всю жизнь меня готовили к размножению, как животное. Никакого выбора, никаких стремлений. Ты знаешь, что четверть состояния моего мужа исходит от моей семьи?» «О чем ты говоришь?» — вопросил граф Милиус. Теперь он выглядел паршиво. Эмоций, которые в эти минуты переживал бедняга, хватило бы на целую жизнь. «Четверть. Мой планш отдан другому, включая три корабля. Их экипажи хранили верность памяти моего отца. Если говорить нужные слова и правильно играть на чувствах, легко заставить человека повиноваться». Она посмотрела на Ру-1. «Люди думают, богатым легко, но не мне, не нам. Мы несчастные племенные кобылы. Я хотела сделать что-то для себя». «Идти своим путем». «Но и произнес Стрелла Дестрелла высоко подняла голову. «Ее забрали. Она у них. Как только этот дурак Чен-Чен потребовал продвижения по службе, им понадобилось купить мое молчание и дальнейшее сотрудничество». «Кому?» — спросил я. «Если вы нам скажете, мы сможем помочь». «Я даю вам слово, гарантирую защиту коллегии Экстремис», — сказала Люкс. «Что?» — выговорил граф. Он был сбит с толку на грани шока. «Тихо!» – велел я. «Мое молчание оплачено!» – сказала графиня. «Я не буду говорить». Она посмотрела на мужа. «Ты неплохой человек, Милиус. Мне никогда не нравилось быть твоей женой, но все могло быть и хуже. Я не позволю карателям арестовать меня ради Иулианы!» Мы с Люкс не успели понять, что сейчас произойдет. «Нет!» – крикнул я и бросился к леди серво Люкс пронесся по воздуху, но Дестрелла сильно сжала зубы, раздался тихий хруст, и она почти сразу упала. Несколько секунд она дергалась на полу, а потом замерла. Из ее рта и носа хлынула пена, через миг кровь. Я подбежал к Дестрелле и проверил пульс. «У меня есть врачи!» — сказал Миллиус, овладев собой. «Приведите медики!» — крикнул он слугам. Тени двигались, парализованные событиями, свидетелями которых стали. «Живо!» — взревел он. «Нет». Я убрал руку с шеи Дестреллы. Пульса не было. «Вы опоздали. Леди Дестрелла мертва». Я встал. «Никому не уходить. Всем оставаться на местах». Милиус посмотрел на меня. «Почему?» «Ваша дочь, граф Марченска. Теперь они отпустят ее и Улиану. Она вернется домой, не так ли?» «Нет, не так», — сказал я, хотя он был слишком умным человеком и сам это знал. «Но я сделаю все возможное». У нас не так уж много времени. Глава 25. Спасти девушку. Граф Марченстка сделал, как я велел, ибо осознал. Я его единственная надежда увидеть дочь живой. Во-первых, я приказал позвать людей создать кордон вокруг обеденного зала. «Каждый свидетель произошедшего должен остаться здесь, без исключений», — сказал я. «Каждый, понимаете?» «Если кто-то доберется до Вокса или кагитаторного терминала и отправит сообщение о смерти вашей жены, это будет конец. Мы не вернем Иулиану». Марченстка начал было говорить, но я перебил. «Поверьте, в вашем штате есть человек, за планш, присматривающий за леди Дестреллой. Об этой новости узнают». Марченстка понял. Его солдат не впустили в зал. Им не сказали, зачем они прикрывают двери. Каждый член семьи или слуга, видевший смерть Дестреллы, остался внутри. К счастью, свидетелей оказалось не так уж много. Люкс проверила зал на предмет возможного обмена данными и ничего не обнаружила. К тому времени я уже мчался обратно к Зурову. Прокуратор предпочла, образно говоря, остаться позади. Она была слишком вымотана, чтобы пойти со мной лично, но сервочереп летел рядом. Люкс присутствовала опосредованно. Искрицка, это ключ», — сказала она жестяным голосом через вокс-передатчик сервочерепа. «Чертовски верно», — ответил я, прокляв себя за то, что не подумал о нем раньше. «Он был преступником. Если кто-то и знает похитителей, так это он». «Мы в два счета вернулись к Зурову». «Что происходит?» — спросил Балтхейс. «Отпусти этих людей», — сказал я. «Оставь тут половину отделения. Никто из них не должен входить в обеденный зал, и я серьезно, под страхом смерти». «Под страхом смерти», — мрачно повторил Балтхейс. «Дай мне шлем», — велел я. Оставлять его здесь было ошибкой. Без него я не смогу установить безопасное ВОКС-соединение. Обмен текстовыми сообщениями через инфопелену будет слишком медленным. Мне требовался обычный разговор. Балтхейс разделил свой отряд, затем вошел в Зуров и вернулся с моим шлемом, бросив его мне, когда я приблизился к входному люку. Я надел шлем и задействовал функции конфиденциальности, приглушая звук снаружи. «Поднимай нас, Балтхейс», — велел я, а затем открыл канал с узлом связи. «Бастион Б., связь с Блюстителем Боростяным, приоритет Альфа, код 3809». «Выполняю», — сказал машинный дух. Мгновение спустя линия издала резкий щелчок, и голос Боростина раздался у меня в ухе. «Пробатор Ноктис, никому не рассказывай о моем вопросе», — начал я. «Срочно просмотри досье Искритски. Они с ерзи Демидоем знали друг друга». «Сейчас попробую найти», — ответил он. Мы уже отрывались от земли, и турбины Зурова визжали, втягивая воздух. Корабль набрал высоту. Я отправил сердитый запрос информации от небесного стража Оврина, и мы вылетели в дневной свет. «Куда?» — крикнул Балхейс, перекрывая шум воздуха и рев моторов. «На юг», — сказал я. «Мимо сталь Кургана, лети вдоль Виа Корнелиан». Я довольно ясно представлял себе, куда мы направляемся. «Боростин творит чудеса с хрипящей информационной сетью нашего округа». «Пробатор», — снова заговорил он, — «у меня есть информация, которую вы хотели. Будучи подростками, они оба состояли в банде дорожных змей. Их несколько раз брали вместе». «Как же мы это прозевали во имя трона?» — спросил я себя. Ответ был достаточно прост. «Слишком много информации не того типа и не в тех машинах, недостаточно глаз для ее просмотра». Я мог бы получить доступ к тем же файлам через инфопелену, мою радужку или инфопланшет, но если бы не Боростин, шли бы дни, чтобы обнаружить связь. Я знал дорожных змей с их мотосанями. Плохие люди, угонщики, автомашины, дилеры Нюхи, они причиняли нам уйму хлопот. А еще у них был милый побочный промысел, состоявший в похищении с целью выкупа. Где сейчас их оперативная база? «Далеко за границей, в округе Тремейн». Некоторое время назад мы выгнали их из Ближней Стали. Впрочем, это не имело значения, поскольку они вернутся, как только надоедят коллегам в бастионе Т, и те вышвырнут змеи обратно к нам. «Их там не будет», — сказала Люкс, умудрившаяся подключиться к моему защищенному каналу. «Тогда где?» — спросил я. «Их нынешнее месторасположение слишком очевидно. Но разве это нелогично?» «У нас есть лишь одна возможность спасти эту девушку», — ответила Люкс. «Где они размещались в последний раз?» «Мне не нужно было спрашивать об этом у Боростина. Я там бывал». «Под Корнелианской эстакадой», — сказал я. «Прямо на нашей территории». «Пробатор!» — окликнул сержант Балтхейс. «Пилоту нужен пункт назначения». Мы достигли дальнего конца Виа-Корнелиан. Это длинная дорога. Я мог видеть тупое лезвие сталь Кургана, рассекающее небо в километрах отсюда, в стороне. «Пусть он придерживается заданного курса», — сказал я. Было пока небезопасно сообщать пилоту, куда мы направляемся. Довольно очевидный факт, но я ухватился бы за любое преимущество. Я знал, куда мы летим. Мы неслись в обрыв. Я велел низко опустить Зуров над тесными крышами трущоб. Трудный маневр, поскольку шаткие башни и Лачук обрыва громоздились высоко, почти не оставляя под дорогой места для полета. «Держитесь рядом, но не слишком близко», — велел я Балтхейсу. «Если войдем туда все вместе, она умрет. Неожиданность — наш единственный шанс». Балтхейс кивнул. Он и полотделение санкционеров проверяли оружие. «Входите лишь по моему сигналу», — сказал я. Настало время идти. Зуров неуверенно парил над штабелем Лачук. Я выскользнул наружу, опасаясь провалиться сквозь лист феррития, на который приземлился, но тот выдержал. Череп Люкс отправился со мной. Здание содрогнулось, когда штурм-катер, завывая горнами и сверкая огнями, улетел от старого логова дорожных змей. Я огляделся. Никого не увидел. Когда мимо пролетает Зуров, гражданские обычно прячутся. — Нас засекли? — Не могу определить, — сказал из черепа голос Люкс. Я не регистрирую источников энергии, достаточных для питания аппаратуры обнаружения и никаких выбросов частиц. Я кивнул. Может, в подобном районе и не так много ауспиков, но глаз тут всегда предостаточно. Нас бы непременно увидели. Плоскогорье круто сбегало вниз у обрыва. Это опасное место, цепляющееся за скалы. Его западные части ведут в скальные туннели, соединяющие обрыв с дальними краями под города цепь. Восточная перспектива это широкий ландшафт крыш, погруженный в химический туман. Виа Корнелиан, толстая лента в небе. Высокие ноги держат ее под небольшим уклоном, позволяя тянуться далеко в разряженный воздух. Мы возвращались. Я бежал по жадким крышам из пласталей и пластека и прыгал на глинобитные башни, крошащиеся в кислотном смоге. Дороги прорезали ущелья между зданиями. Там внизу банды вроде дорожных змей охотились на мотосанях. Быстрых, двух- и трехколесных силовых мотоциклах, способных рассекать городской клубок так же легко, как мчаться по великим магистралям. Напрягая слух, я пытался уловить звуки погони. Я был в военной форме, одежде санкционеров. А в таких местах, как обрыв, их ненавидят. «Цель впереди», — сказала Люкс. Она получила доступ к моей радужке и красным изобразила в моем поле зрения массивную низкую постройку. «Я прозрела здание. Вот планы этажей. В крыше есть вход». Мне пришлось спуститься на 15 метров, чтобы добраться до него. Единственный путь вниз лежал через несколько уровней крыш, ограниченных ужасающим обрывом. Трубы циркуляции воздуха торчали словно на угад. Они тянули изнутри удушливое тепло людей, питали им кустарные электрогенераторы и всасывали чуть более свежий воздух, позволяя населению дышать. Преодолеть эту полосу препятствий стоило труда, а из-за спешки я забыл об осторожности. Я поскользнулся и чуть не упал. Схватился за трубу, которая обожгла мне руки, а затем наполовину оторвалась от крепления. Я повис, не достигая карниза, размахивая свободной рукой и сминая аугментикой металл. Труба качнулась назад, и я бросился на сварную стальную крышу, заскрипевшую от дополнительного веса. Чуть не упал. Я добрался до отмеченного места. «Где ты?» – спросила Люкс. «Какой-то склад». «Здание достаточно большое», – тихо сказал я. Но предназначалось для другой цели. Дорожные змеи – дерзкая банда. Когда управляли районом, они построили это здание для обслуживания саней. «Вход там», – сказала Люкс. «Что? Ты серьезно?» Это был грязный световой люкс. с самого начала скверно прилаженный, а теперь обретший огромные зазоры вокруг рамы, где пластальная крыша проржавела. Большая часть стекла отсутствовала. Пока я не добрался до этого окна, я видел только грозную тьму. Вблизи зрелище оказалось еще хуже. Окно смотрело прямо вниз, на скалобетонный пол, на котором ржавели брошенные ремонтные люльки. Скалобетон покрывали коррозия и пятна водяных повреждений. Из многочисленных отверстий в крыше и стенах серыми лучами лился свет. Под слуховым окном тянулся шаткий мостик. Посередине между потолком и полом с рельсов над брошенными верстаками свисали цепи, на одной связке которых все еще болтался моторный блок. Расстояние от окна до пола составляло минимум 12 метров. «Император», — вырвалось у меня. «Ты хочешь, чтобы я пролез через это?» «Ты решил приблизиться по крышам», — заметила Люкс. «Видишь кого-нибудь внутри?» «Обнаружено шесть признаков жизни в задней части здания на цокольном этаже» и еще два у входа. Все вооружены, кроме одного. Юлиана Марченска, напомнил я. «Балтхейс на позиции». «Он в трех улицах отсюда. Его парни делают все, как ты сказал, и ведут случайные облавы». Я на мгновение задумался. План представлялся крайне рискованным. Одинокий я против пятерых криминалис. Шансы казались невеликими, но помимо этого я мог лишь вызвать санкционеров. Они ворвутся и откроют огонь, а девушка умрет. «Блин», — сказал я. Я поискал в окне открывающуюся секцию. Она нашлась, но такая ржавая, что мне пришлось использовать аугменты и открыть ее силой. Петли издали хриплый виск. Я замер, совершенно неподвижно, и подняв окно над головой и держа руку на пистолете. «Никакого движения», — сказала Люкс. Я забрался внутрь, опускаясь так медленно и осторожно, как только мог на узкий переходный мостик. Он совсем не вызывал доверия. Конструкция вздрогнула, когда ее коснулся мой ботинок. Я не сомневался, что едва встану на мостик всем весом, он рухнет, и уверился в этом еще сильнее, попробовав прокрасться по нему к задней стене. Он подпрыгивал с каждым моим шагом, посылая на пол каскады кружащихся хлопьев ржавчины. Мостик выдержал, и я добрался до лестницы, спускающейся по задней стене в тесной череде поворотов. На первом этаже обнаружилась дверь. Большинство признаков жизни прослеживалось по другую сторону от нее. Я не слишком беспокоился о двоих стоящих у входа, хотя они непременно прибегут, если раздастся выстрел. С двумя я бы разобрался. Пятеро — совсем другое дело. Со всей возможной быстротой я спустился по лестнице. Ступеньки тихо ворчали. Шум был слабым, но пустота мастерской усиливала его до болезненного уровня. Никто так и не появился. Я подошел к двери. Череп Люкс вновь повис над моим плечом. «Первый признак жизни вон там». Она спроецировала эти слова на мою радужку. Я кивнул, вытащил завершитель и снял его с предохранителя. Аутентической рукой я потянулся к двери, взялся за ручку и медленно ее повернул. «Гровин, это ты!» — раздался за дверью голос. «Даже не пытайся меня снова напугать, шлюхин сын! В этот раз я готов!» Я вздрогнул, но когда дверь сильно толкнули с той стороны, позволил ей открыться. «Каждый троном клятый день ты...» Бандит увидел меня и замер. На его татуированной физиономии отразилась растерянность. «Сюрприз», — сказал я и сильно ударил его в лицо аугментом. Я не сдерживался. Передняя часть его головы треснула. Бандит упал. Я оставил ему 50-процентный шанс очухаться, Правда, ему все равно придется сидеть на жидкой диете всю оставшуюся жизнь. Я перешагнул через него в темный коридор впереди. В глубине его припирались люди. Под лицом бандита уже собиралась кровь. С этим я ничего поделать не мог, но зато мог использовать его тело. Я втащил парня в дверь, вынул из его петель ремень. Один конец обмотал вокруг его шеи, а другой накинул на дверную ручку. Человек без сознания тяжел. Кто бы ни попытался войти, он не ворвется внутрь стремительно, и это даст мне драгоценные секунды». «Одним меньше», — сообщил я. «У него все еще есть пульс», — сказала Люкс. «Жаль», — ответил я. Хотя схватку с бандитом нельзя было назвать беззвучной, на шум никто не вышел. Я предположил, что из-за спора. Слышались три голоса, громкие, сердитые. «Можешь дать координаты», — прошептал я. «Сервочереп Люкс болтался позади меня». «Здесь», — сказала прокуратор. Она снова завладела моей радужкой и передала изображение трех человеческих фигур по другую сторону двери в конце коридора. Первый человек сидел, двое других стояли. Один, особенно взбудораженный, размахивал руками. Из комнаты вели еще три двери. Одна слева, две в стене напротив входа. За левой мерцал четвертый, слабый признак жизни. Мое сердце забилось быстрее. Я не сомневался, что нашел дочь Марченский. «Спасибо». Я подкрался к двери и, схватившись за ручку, распахнул ее настежь. Сидящий человек умер первым. Он разместился лицом к двери и почти не участвовал в перепалке. Оттого мог среагировать быстрее всех. Я мельком увидел импровизированный стол, сделанный из кабельного барабана и плоского куска пластали, на котором лежали карты и планшевые чеки. Они спорили из-за игры. Завершитель превратил голову мужчины в рваный мешок из кожи и костей. Труп отлетел, опрокинув стол. Потом я застрелил бандита, размахивающего руками. Он едва заметил мое присутствие, но третий оказался шустрым. Он уже падал, когда я навел на него пистолет. Первый выстрел прошел мимо. Бандит рухнул на пол, перекатился и вскочил на ноги с курносым лаз-ружьем. Это необычное оружие малой дальности, променявшее часть дистанции на ударную силу. Не столь мощное, как пробивное ружье, но лучше обычного пистолета. Мужик тоже оказался хорошим стрелком. Он целился мне в голову и почти попал. Я снова выстрелил. Пуля пропахала борозду в размягченном водой полу. Бандит побежал, сильно наклонившись вперед и рывком бросившись к правой двери. Мой третий выстрел ранил его. Последний уложил. Сзади послышались скрежет и крик. Я обернулся и увидел четвертого бандита, держащего наготове пистолет. Он вошел через дверь в левой стене и, вероятно, находился слишком далеко по коридору или в другой комнате, поэтому не отобразился на ауспике люкс. Я так увлекся перестрелкой, что совершенно забыл про эту дверь. Новый враг застрелил бы меня, но когда я обернулся, он уже падал с ярко-красной колотой ранкой на лбу. Челюсти сервочерепа пару 1 сомкнулись с легким щелчком. Оказывается, у него все-таки был пистолет-игольник. От двери, ведущей в цех, доносились удары и крики. Двое охранников снаружи наконец сообразили, что творится в здании, и теперь ломились в дверь, дергая ремень, привязанный к шее их друга. Должен сказать, дверной стопор из него получился лучше, чем часовой. Я всадил в дверь пулю примерно на высоте головы. Коридор взорвался кратким воплем. Рывки прекратились. «Балхейс, слетите сюда, быстро! Два криминалиса оба вооружены!» «Его длань!» подтвердил по воксу Балтхейс. Я укрылся у двери, ожидая, пока два последних дорожных змея снова попытаются войти в коридор. «Тут есть другой вход?» — спросил я у Люкс. «Нет», — ответила она. Но так уж вышло, что это не имело значения. Балтхейс прибыл оперативно. Я снова услышал крики и два выстрела из дробовика, громоподобно прозвучавшие в механическом цеху. «Чисто!» — воксировал Балтхейс. Я посмотрел на череп. Чиста, сказала Алюк с лишенным плоти ртом. Я сунул пистолет в кобуру и подошел к задней двери. Осторожно постучал. «Иулиана Марченстка?» Ответа не последовало. Я осторожно приоткрыл дверь. На стене нашелся люмен-выключатель. Я включил свет. Девушка определенно была марченской Бандиты сковали ее шею и руки цепями, продетыми через кольца в стене. Один угол комнаты занимал грязный тюфяк, и девушка казалась немного чище. На ней оставалась кое-какая одежда, и это могло бы обнадежить, но я не наивен. Я очень обрадовался, что пленница сохранила рассудок. Хотя она смотрела на меня неуверенно, я увидел в ее глазах проблеск надежды. «Меня зовут Пробатор Ноктис», — сказал я. «Дивизио округа ближней Сталь, Лекс Алекто. Я пришел вернуть тебя домой». Глава 26. Своевременное вмешательство. «Так вот, откуда ты родом?» — сказала Люкс. «Да», — ответил я. Вместе с Марченской и санкционерами я вернулся в скопление Оврин. Не было никакого смысла вести девушку в Бастион-Б. Удобство в шпиле ее семьи в сто раз лучше наших, а если бы я втянул ее в посткриминальную бюрократию, она бы просидела в Бастионе несколько дней. Ей и без того пришлось нелегко. Пускай все уладит Илиас. Итак, мы с Люкс стояли на одном из балконов особняка Марченстки, глядя на ухоженные парковые зоны скопления. «Когда я была молодой, еще до того, как обрела веру, мне говорили, что такие места существуют, я не верила». Голос Люкс звучал негодующе. «Если честно, любой, кто не рожден для такой жизни, обижен на тех, кто создан для нее». Теперь особняк кишел блюстителями. Попробую арестовать дворянина, и служителей закона как ветром сдувает. Но стоит ему приставиться при необычных обстоятельствах, а его похищенной дочке найтись в трущобах, и мы возникаем повсюду, как трупная плесень на сироте из-под города. И вот так всегда. Богатее получают все. Родин серьезно посмотрела на меня взглядом прекрасных, но постоянно окруженных синяками усталости глаз на слишком худом лице. «Это словно рай бога машины», — сказала она. «Ага». Она посмотрела на меня. «Но, думаю, я понимаю, почему ты ушел». «Это много значит для меня», — сказал я. «Мало кто понимает». Я облокотился на балкон. Внизу пролетела стая птиц, ленивые взмахи крыльев несли их над деревьями. «Ты предъявишь обвинение кибертиургу Архимага Сугенитору 237089?» — спросил я, уже зная ответ. «Не могу», — ответила Люкс. «У нас нет доказательств». «Операцией занимался он», — напомнил я. «Да, верно. Очень немногие магасы обладают влиянием или умением сделать то, что сделал он, заставив сервитора ченчену Зифу Сигмы уничтожить его так же, как тот заставил остальных киборгов убрать своих хозяев. Дьеллинг тоже будет считаться еще одной жертвой Сигмы, убитой собственным сервитором». «Это был не его сервитор». «В протоколе укажут, будто его», — сказала Люкс. «И след оборвется на старшем технике плоти Андусе». «А что с ним будет?» — спросил я. «Он теперь в бегах, если уже не мертв». «Если бы мы его нашли, то могли бы выдать». «Мы его не найдем», — возразила Люкс. Я вздохнул. «Так вот оно что. И на этом все. Это же неправда». «Для Адептус Механикус данные суть, правда», — сказала Люкс. Независимо от реальной ситуации, если данные говорят другое, им поверят. Таков предел знаний. Возможно, архимагос начнет все заново. Не начнет. Это нелогично. Он знает, что его поймают, поскольку я стану за ним наблюдать. «И мы ничего не узнаем от Леди Дестреллы», — сказал я. Она приняла нейротоксин, погубивший мозг. Теперь добыть из него информацию может только санкционированный псайкер класса «Примарис», и удачи мне в поиске Онова и получении нужных разрешений на такое дело. «Все кончено?» «Да», — согласилась Люкс. Я забарабанил пальцами по перилам балкона. Я все-таки хочу знать, зачем 237089 требовались эти планши. «Может, когда-нибудь мы это узнаем», — сказала Руадин. Я улыбнулся ей, обрадованный мыслью, что мы снова будем работать вместе. Она глубоко вдохнула очищенный воздух скопления и принесенные им запахи живых существ. «Мы одержали маленькую победу. Преступление частично раскрыто, техноересь пресечена. В моей власти выследить и уничтожить оставшиеся экземпляры сервиторов. Если их владельцы еще живы, я смогу извлечь из них дополнительную информацию». «Считайте мелкие победы», — сказал я. Так говорит Хондус. Пробатар Арсеньорис Вильевич мудрее, чем кажется». Я рассмеялся. Поднималось слабое солнце. Красное, огромное и усталое. Свет его отражался от сервочерепа и имплантатов в голове люкс. Я протянул машинную руку. Мне было приятно работать с тобой. Я не хотел расставаться. Но если я чему-то и научился, так тому, что в жизни нет ничего вечного. один люкс пожала мою руку. И снова я испытал глубину ощущений, которых никогда раньше не получал через бионик. По спине побежали мурашки. «Благодарю, пробатор». Она снова улыбнулась, показав человеческое лицо за напускным механическим видом. «Возможно, мы увидимся снова». «Мне бы очень этого хотелось», — сказал я. «Мне тоже». Выполнив задачу, люкс ушла. Я еще немного понаблюдал за восходом солнца, а потом вернулся в дом, чтобы руководить обыском. Граф Миллиус достаточно настрадался за день. «Будет правильно соблюдать осторожность». «И все же считайте мелкие победы», — говорит несомненно мудрый Хондус. Время прошло быстро, как и подобает напряженным дням. Предстояло многое проделать. Всевозможные рапорты, избыток проклятой бюрократии, встреча с Илиосом, разбор полетов с командованием секторов, вторжение сплетников. Изнурительно. Я вернулся домой очень поздно. Выпивать я не собирался. Я хотел покормить шибину и пойти уже к чертям спать, Но затем я увидел листок бумаги, который я оставил на столе и прочел то, что написал, поэтому достал этот дневник и начал приводить события в порядок. Конечно же, я выпил. В экзальтации я рассказал Люкс о дне, когда Превенус пришел вытащить меня из дерьмового кабака, где я напивался до смерти. Тогда я еще не простил себя. Я не мог этого вынести. Не видел будущего ни в семье, ни вне ее». Думал, что единственный выход – глядеть на дно бутылки, и чем дороже в ней спиртное, тем лучше, ибо каждый план шатцовских денег, потраченный впустую, становился приятной пощечиной ему. Еще одна нелепая ложь, которая я себя тешил. Я во многом виноват. Была травля, но была и твоя мама. О, Трон, твоя мама. Мне так жаль, что именно ты нашла ее. Откуда я мог знать, что она это сделает?» Распутство, пьянство и азартные игры – любимые занятия молодых богачей. Как она могла этого не знать, когда согласилась выйти за меня замуж? Я был дураком. Хотел получить все и выбрал женщину, которую любил, а не ту, на которой настаивал отец. Смотреть, как ее игнорирует моя мать, унижают братья и сестры, изводит отец. Он сказал ей, что она не подходит ни мне, ни нашей семье. Он говорил правду. Но ее убил я. Мое поведение. «Бедная касина. Мне жаль. Она надела подвенечное платье и покончила с собой в шестую годовщину нашей свадьбы, когда я лежал в постели с дочкой Маркграфа и Венты. Моя жена сделала заявление. Я разбил ей сердце, и у нее не осталось ничего, кроме жизни, чтобы об этом сказать. Я сломал ее. Я стеснялся ее неловкости, хотя должен был поддержать ее. Мне стало скучно». Я бросил твою маму на милость ее семьи, а когда это случилось, когда она повесилась вот так, запил еще больше. А потом случилось то, что произошло с тобой, и часть моей жизни кончилась. — Ты должен пойти со мной сейчас же, — сказал Превинус. Он нервничал в том баре. Его сопровождали два телохранителя, державшиеся не более чем в полуметре от его плеч все время, пока он оставался там, и черные полнолицевые визоры их шлемов сверкали полосами отраженного неона. Я поднял голову достаточно высоко, чтобы посмеяться над кузеном. «Трус», — произнес я. «Испугался пары дневных гуляк». Я вернулся к напитку. Превенус облачился в темно-синий с серебром наряд. В этом баре он выглядел смешным, как придуманный плохим драматургом капитан космолета. Там было темно и грязно. Поцарапанная пластековая панель излучала свечение, служившее более-менее точным подобием солнечного света. Почти верилось, что снаружи открывается прекрасный вид, но мы оставались погребенными в глубокой безымянной дыре. Столешницы были липкими. Два других Т. слезливые бедняки, потягивали напитки, безмолвно слушающие их жалобы. Бармена, в прошлом силача, теперь жердяя, звали Анибуа. Уши царапала скверная музыка, пахло дешевым контрсептиком и сладкими недорогими напитками, а все это пронизывал бесспорный запах рвоты. Я снова засмеялся над кузеном, ибо выражение его лица было бесподобным, а у меня больше не осталось поводов для веселья. Но затем он выкинул то, чего никогда не делал раньше и чего я от него не ожидал. Нелепыми серебряными перчатками он схватил меня за волосы, рывком поднял и отвесил мощную пощечину. «Эй!» Я оттолкнул стул и, шатаясь, поднялся, готовый сразиться с кузеном. Это расшевелило нищих и бармена. Он нибуа нерешительно потянулся к ручной пушке, которую держал приклеенной под барной стойкой, но телохранители вскинули оружие. Угрожающие щелчки предохранителей отпугнули бармена. Он отступил, подняв руки. «А ну, слушай меня, ты, чертов клятый, троном недоносок!» — прошипел Превинус. «Если сейчас же не вернешься домой!» — произносил он каждое слово с таким нажимом, что я вздрагивал. «То потеряешь дочь!» Это ударило больнее, чем пощечина. «Что?» «Хорошо, ты вынырнул из пошлой жалости к себе. Пойдем со мной, живо!» Мы покинули бар. Один из телохранителей Превенуса прикрывал нас, когда мы уходили, что, говоря по правде, выглядело уморительно. Он небуа когда-то был солдатом, но уже много лет никого не убивал, а двое посетителей наверняка обделались бы, если бы встали слишком резко. Но присутствие охранников и их профессионализм придали нашей странной процессии героический характер. Я поморщился, когда дверь в крыше с грохотом распахнулась и внутрь хлынул слабый дневной свет. Стояло лето. Краткий сезон года с длинными днями, и солнечные лучи ощущались, как удар кулака. Я вдруг почувствовал себя очень пьяным. Мы вышли на мостик, ведущий к посадочной платформе. Обе конструкции, построенные в лучшие времена, теперь покрылись трупьями облупившейся краски. Я, шатаясь, шагнул к краю, и меня стошнило. Большую часть рвотной массы подхватил и унес ветер, прежде чем она успела шлепнуться в наклонную стену анклава. Я стоял и, тупо моргая, взирал на открывшийся вид. Сотни башен слепо тянулись вверх. Целая армия, стоящая в упадочном строю, и все они взывали к Богу, который на них плевал. «Идем!» Кузен схватил меня и подтолкнул вперед. Мостик вздрагивал и скрипел при каждом шаге. Одна секция разразилась дождем шурупов, когда мы проходили по ней, и каждый из них сулил смерть на улицах внизу. Мои глаза привыкли. В конце нас ждал аэромобиль производства Демоксион, новой модели «Бореалин». Турбовентиляторы уже с фырканьем набирали скорость, а гравимоторы пульсировали. Превенус втолкнул меня в пассажирский салон. Сзади с шипением открылись двери, и телохранители тоже забрались внутрь. Легкая рама аэромобиля закачалась, когда кузен присоединился ко мне. Я снова окинул взглядом его наряд. Короткий плащ и все такое. «Выглядишь глупо», — сказал я. «Ага, я летел на кутеша а вместо этого торчу здесь, пытаясь не дать тебе профукать остатки жизни». Кузен бросил на меня испепеляющий взгляд. Я посмотрел в ответ. «Не за что», — отрезал Превинус. Он наклонился к дымчатому стеклу, отделяющему пассажирский салон от места водителя на носу машины. Перегородка скользнула вниз, и пилот запрокинул голову. Да зекмов, поднимай нас в воздух, срочно лети воврен! Застрекотали гравым пеллеры. Сиденье задрожало. Проклятье! Быстрей! велел превинус и захлопнул окно. Он пошарил в барном шкафу, отделанном зеркалами и бархатом. Внутри имелась секция для таблеток всех видов. Он вытащил несколько разных склянок из граненного стекла и сунул их мне в руки, затем протянул стакан воды противорвотное, витаминный заряд, антитокс, минералы и глюкоза. Влей это в себя». Кузен наблюдал, как я принимаю пилюли, следя, чтобы я проглотил все до единой. Он немного расслабился. «Времени почти нет. Я прилетел, как только смог». «Спасибо», — сказал я. «Поблагодаришь позже». Он казался измученным событиями. «Я слышал, он собирается отослать ее. Одна из служанок, благослови ее император». «Что?» Мы еще можем успеть, мягко сказал Превинус, но мы не успели. Мы прибыли на мыс, и меня провели в кабинет отца. Туда набились советники, с серьезным видом наблюдающие, как отец записывает приказы на клочках официального пергамента. Пышность действа удушала. Младшие лорды Семеон Демоксион, и, и Превинус Демаксон, объявил отцовский Герольд. Превинус вошел гордо, с выправкой, подобающей лорду. Я пробирался сквозь гулки отголоски слов Герольда, стыдясь самого себя. Перо моего отца перестало скрипеть. Помощник тут же наклонился с подушечкой и тряпочкой. Отец отложил перо, и помощник почтительно вытер острие. Чернила были из жидкого золота. «Оставьте нас», — приказал отец. Его едва слышный голос разнесся по комнате так резко, что я не удивился бы, начни воздух кровоточить придворные исчезли в вихре шелестящих шелков я моргнул и мы остались втроем и ты тоже превенус сказал отец кузен поклонился и вышел герольд закрыл двери, запечатав меня наедине с моей участью отец откинулся на спинку кресла и положил руки на подлокотники эрзац император на дешевом троне итак ты все таки решил показаться очень Он демонстративно подыскивал подходящее слово. «По-отечески». «Где она? Где Мира?» «Значит, ты действительно заботишься о ребенке. Что ж, для этого поздновато», — сказал отец с жестоким удовольствием. «Пока ты пропивал репутацию семьи, мне пришлось решать, как поступить с твоей дочерью». Я подошел к его столу и облокотился на дерево столешницы. «Где она?» Отец сделал вид, что находит мой запах отвратительным. «Прими импульсный душ, Симеон. Она в безопасности и в надежных руках. Я обеспечу ей карьеру». «Карьеру? Я ожидал, что тебя отправят жить к тете или отдадут на воспитание в другую ветвь семьи». «Да», — сказал отец, изображая удивление, но было ясно, что он наслаждается собой. «Ты же всегда читаешь проповеди о нашем паразитическом образе жизни. Я и подумал, ты обрадуешься, если твоя дочь станет служить должным образом». «О, Трон, отец, что ты наделал?» «Я бы села, кажись, там стулья, но во всей огромной комнате стояло лишь отцовское кресло». «Схола про гениум хорошо о ней позаботится. Она показала высокие результаты в тестах». «Думаю, из нее выйдет прекрасный комиссар или капитан ударных войск, а, быть может, инквизитор?» «Но... но...» — выдавил я. «Ей всего пять лет!» «Их берут в таком возрасте», — грубо сказал отец. «Иначе я отослал бы ее раньше». Я поднес к губам руку и до крови прикусил костяшки пальцев. Я носил этот шрам, пока не потерял конечность. «Нет!» «Ну же, мальчик!» — рявкнул отец. «Ты ничтожество, обуза! Ты даже о себе позаботиться не можешь. Почему я должен позволять тебе вливать яд в ее уши и плодить целый рот неблагодарных щенков? чтобы с ней не сделали в схоле, это лучше жизни с тобой. Может, ты прекратишь валять дурака и выслушаешь меня? Вдруг, наконец, повзрослеешь?» Все это время он оставался в кресле, но его пальцы крепко сжимали подлокотники, а с тонких губ летела слюна. «Назовем это своевременным вмешательством. Кто знает, возможно, когда-нибудь я позволю тебе родить еще одного ребенка, и все мы попробуем снова». Я издал дикий крик, такой громкий, что никогда бы не счел его возможным. Из потайных ниш появились вооруженные люди и направили на меня оружие, они бы меня пристрелили». Тем не менее, я всерьез взвешивал шансы наброситься на отца. Я почти сделал это. Я мог бы убить его, прежде чем меня застрелят. Надо было убить. Вместо этого у меня внутри что-то умерло. Колени подогнулись, и я чуть не упал, а затем развернулся и выбежал из комнаты. Отец крикнул мне вслед. «Давай, позорник, возвращайся к выпивке с шалюхам. Ты сейчас ничем не доказал мою неправоту!» Он все кричал, но ноги несли меня быстрее крыльев, и, сбежав по парадной лестнице, я выскочил на вечерний воздух. Тем вечером в экзальтации я сказал Руадин Люкс, что ушел из дома по трем причинам. Здесь я описал две из них – смерть мамы и твое исчезновение. Оба этих события случились по моей вине, как и третье. Оно самое худшее. Вряд ли я уже готов об этом говорить, но я расскажу. Я обязан. Ты должна знать, какой я человек. Итак, вот что было. Моя последняя слезная исповедь Люкс. Она слушала внимательно. У этой машинной жрицы большое сердце. Я не стану допивать, я смотрю в окно. Опять идет снег. На душе у меня тяжело. Думаю, я ненадолго схожу в церковь. Я уже мысленно слышу, как сандалии Бенефицио успокаивающе шлепают по камню. Думаю, мне нужно с ним поговорить. Он умеет облегчать мою совесть. Я устал. Очень. Но я должен исповедоваться. Этих записок недостаточно. Они слишком однобокие, извини. Не знаю, сможешь ли ты простить меня, но, вероятно, Бог Император сможет в обмен на мою службу. В конце концов, сегодня я сделал доброе дело. Позже я расскажу тебе еще больше, моя мира. Обещаю. Эпилог. Третья причина. Юстиции, сеньориса Дультра Ультрамаскел Рэск поднял взгляд от экрана ящика. И это все. Пробатор Бловост вздрогнул, вновь принимая внимательный вид. Он устроился в неудобном, хотя и красивом кресле и позволил себе погрузиться в размышления подальше от вспыльчивости Рэска, пока юстиции читал. Господин юстиции. Бловост встал и подавил зевок. Я спросил. Медленно и громко повторил Рэск. «Это все?» «Нет, мой господин», — ответил Бловост. «Это лишь первая часть». «Понятно». Юстиций снова посмотрел на экран. «Интересно, что же это за третья причина?» «Итак, вы заинтригованы?» — с надеждой спросил пробатор. Рэск фыркнул. «Если ты думаешь, что я пришел в восторг от твоей дилетантской писанины, то подумай еще разок. «В следующий раз, когда найдешь подобное, представь это как долбаный рапорт, а не как патетический роман». «Но все это его собственные слова», — возразил Бловост. «Ты же сам сказал, что редактировал дневник для пущего эффекта». «Ну, может, немного», — признал Бловост. «Не передавай пока свои обязанности, Бловост», — прервал его резко и снова взглянул на контейнер. «Пора прерваться». Его экзоскелет захрипел, толкнув юстиции в вертикальное положение, а затем с лязгом вернул его за рабочий стол. Мы еще не закончили, сказал Пробаттер. Тут еще столько всего. Этот первый файл лишь констатирует нарушение процедуры, впереди еще много обличительной информации. Да, да, да, рявкнул Рыск. Но прежде чем продолжить читать твои тусклые инсценировки, мальчик, я хочу поесть. Иди скажи Дессису, чтобы вызвал моих поваров. Я чувствую сильный голод. Бловост поклонился, стараясь не выказать разочарование. Сотри скорбь с физиономии, Бловост. Юстиции указал скрюченным пальцем на контейнер. После трапезы нас ждут другие проступки пробатора Ноктиса. Конец.